Глава 11. Время создавать свою систему продвижения. Предсказуемость против неопределённости. С детства я не терплю неопределённости, обожаю планировать и рискую только с вероятностью 95-процентного выигрыша. Да, честно говоря, я та ещё трусиха. В детских лотереях я выигрывала «развежвачку», а внезапная отмена уроков в школе приводила меня в ступор и весь день шел наперекосяк. Представляете, каково мне было в начале коучинговой практики, когда было неясно, что делать и как делать, чтобы привлечь клиентов. Тревога, неуверенность в себе и в выбранной профессии, ощущение себя маленькое по сравнению с большими и значимыми клиентами — все это про меня на старте в коучинге. Сегодня я благодарна этому дискомфорту. То, что я прошла в первые годы в коучинге, сделало меня экспертом в привлечении клиентов для помогающих практиков. Любовь к ясности и порядку помогли мне превратить хаотичные, многочисленные действия, направленные на монетизацию частной практики в эффективную систему продвижения, где каждый элемент работает на общую цель. Сейчас в Академию продвижения приходят, чтобы сделать личную практику управляемой, прогнозируемой, подконтрольной, чтобы превратить хобби в прибыльный бизнес, чувствовать себя уверенно, знать, что делать сегодня, чтобы завтра у тебя было нужное число клиентов по достойной цене. В основе Академии система продвижения, о которой я рассказала в этой книге. Более двух с половиной тысяч учеников всего за два года и сотни благодарных отзывов, думаю, весь мой путь стоил того. Если вы дослушали до этой части книги, значит и вам хочется сделать приток клиентов на личную практику предсказуемым. Возможно, что-то вы уже начали внедрять и почувствовали изменение качества и количества клиентов, глубины вашей работы с ними. В этой завершающей главе я дам последовательный план действий, чтобы вам было легко создать собственную систему продвижения, работающую на вас. С чего начать? Чтобы механизм заработал как часы, нам нужно воссоздать полностью всю систему. Каждый элемент должен быть работающим и согласованным с другими элементами. Один пропущенный или ненастроенный элемент и система не будет работать как по маслу. В какой последовательности отстраивать элементы? С чего начать? В программе Академии продвижения я предлагаю ученикам двигаться последовательно. Шаг 1. Мышление. Этот элемент – ключ ко всем остальным. Не бывает багов в системе, которые не были бы вызваны багом в мышлении. Если мы игнорируем этот элемент и пойдем сразу в остальные, мы будем устранять симптомы вместо того, чтобы устранить причину. На этом этапе я предлагаю ученикам три основных действия. Первое. Выявить ограничивающие убеждения, которые мешают достигать цели. О том, как это делать, я говорила в главе мышления. Второе. Сформулировать новые, продвигающие убеждения. Вместо «я новичок» — «я начинающий профессионал, который растет в профессии каждый день». Вместо «никому не нужны мои услуги» — «мои услуги нужны тем, кто ставит перед собой цели и достигает их». И так далее. Третье. Ежедневно действиями осознанно подкреплять новые убеждения двигаться сквозь умеренный дискомфорт, отличая усилия от насилия, и понимая, что новые действия и новые мысли всегда поначалу кажутся непривычными и обесцениваются. Важно понимать, что работа с мышлением не заканчивается никогда. Всегда есть что проработать. Вы всегда будете обнаруживать новые, неожиданные баги и удивляться тому, как вы вообще с ними живете. Я рекомендую не застревать на этом элементе и максимально быстро идти в интеграцию последующих частей. Система не держится на одном лишь мышлении. Ей нужны остальные семь элементов для продуктивной работы. Именно поэтому в Академии на старт работы с мышлением я отвела неделю. Далее работа с этим элементом идет фоново во всех последующих модулях. Несмотря на такой срок работы с мышлением, мощный сдвиг в количестве клиентов и уровне дохода от личной практики у учеников происходит сразу после прохождения модуля, уже на второй неделе курса. Шаг второй Продукт. Вторая после мышления причина отсутствия продаж услуг не в том, что практик не умеет продавать. Она в том, что практик не понимает, что он продает, и пока он это не поймет, он будет сливать клиентов снова и снова. Страх облажаться во время работы с клиентом, не оправдать ожиданий, разочаровать клиента настолько силен, что проще не начинать работу с клиентом и сидеть без денег. Поэтому следующий шаг стоит посвятить пониманию, что вы продаете и для чего. Как именно вы будете действовать после продажи во время оказания услуги и какой результат работы с клиентом можете прогнозировать? Что следует сделать здесь? Первое прописать порядок оказания услуги от А до Я. Второе описать результаты, которые получит клиент в случае взаимодействия с вами. Третье зафиксировать цены на услуги и условия оказания услуг, и обосновать их. Четвертое. Подготовить письменное соглашение с клиентом, чтобы при заключении контракта быстро его выслать. Шаг третий. Первая встреча с клиентом. По сути, первая встреча – один из элементов продукта. Более того, в некоторых случаях она может быть полноценным продуктом. Тем не менее, я выделяю ее отдельно потому, что заниматься ею стоит уже после того, как вы проделали работу в предыдущем блоке. Если вы узнаете скрипт первой встречи знакомства, не озадачившись глубинным пониманием вашего продукта, это грозит сливом клиента на самой первой встрече, даже если у вас в руках самый гениальный скрипт в мире. Что делаем здесь? первое Прописываем скрипт первой встречи-знакомства под себя. Второе. Идем во взаимодействие с реальными клиентами и докручиваем скрипт. В Академии третий и второй шаг объединены в один модуль. Распаковка продукта. Он длится две недели. Шаг четвертый. Распаковка экспертности и активы. Как показывает опыт академиков, Если вы все сделали качественно, первые три отстроенных элемента уже дали вам несколько клиентов на личную практику. Вы уже не можете не говорить о своей услуге. Со временем сарафанка начинает работать на вас. Однако, если говорить именно об управляемой, системной работе с клиентами и растущем чеке, без последующих элементов вам не обойтись. Самое время распаковать вашу экспертность, активы, И определиться с нишей. Для этого первое делаем распаковку личности и экспертности, чтобы выявить ваши сильные стороны и строить продвижение на них. Только так работа по привлечению клиентов не будет вызывать сопротивление и будет давать энергии больше, чем вы на нее расходуете. Второе зажмуриваемся, выдыхаем и определяем нишу. третье анализируем активы и прописываем план наращивания активов, которому будем следовать. Всего полторы недели под руководством кураторов и наставников на эту работу уходит у учеников Академии продвижения. Шаг пятый. Целевая аудитория. Недостаточно понять, про что ты, важно также знать для кого. Понимание целевой аудитории позволит верно определить канал связи с аудиторией, упаковаться. Что делаем? Первое определяем гипотезы сегментов целевой аудитории. Второе проводим интервью с представителями сегментов. Интервьюируем как минимум двух представителей на каждый сегмент. Третье детализируем таблицу по анализу целевой аудитории. В академии эта работа занимает ещё полторы недели. Шаг шестой Каналы связи с аудиторией. Итак, ниша и целевая аудитория определены. Теперь нужно регулярно проявляться для этой целевой аудитории, демонстрируя экспертность в нише. Первое. Выбираем канал связи с аудиторией, исходя из наличия в нем аудитории ваших предпочтений и возможностей. Второе. Регулярно проявляемся в выбранном канале. На осознанный выбор канала связи с аудиторией в Академии отведена одна неделя. Шаг седьмой. Упаковка. Упаковка тесно пересекается с предыдущим элементом. Чтобы транслировать экспертность в выбранном канале, нужно упаковаться в нем. Для этого, первое, прописываем путь клиента в выбранном канале связи с аудиторией. и второе Упаковываемся в каждой точке касания с клиентом. Элемент «упаковка» чем-то напоминает элемент мышления Здесь нет конечной точки, в которой вы выдохнете. Ну все, теперь-то я на 100% упакован. Работа с упаковкой возобновляется, как только вы меняете любой другой элемент системы. На модуль «упаковка» в Академии заложено 2,5 недели. Шаг 8. Трафик. Помните, что трафик – топливо для системы продвижения. Без него вся система не работает. Что делаем? Первое. Определяем источники трафика, которые будем использовать. Второе. Определяем комфортную для себя цену льда. Третье. Создаем входной продукт для аудитории, бесплатный либо недорогой, с которого люди начнут знакомство с вами. Четвертое. Запускаем трафик на бесплатный либо недорогой продукт. Пятое. Анализируем результаты и вносим корректировки при необходимости. На этот модуль в Академии продвижения отведено две недели. Путь из восьми шагов – путь создания системы продвижения. Я предлагаю вам придерживаться последовательности, изложенной в этой книге. Таким путем мы проходим в Академии – поэтому я смело могу вам его рекомендовать. У системы есть баг. Всегда. И это важно понимать. Особенно, если вы перфекционист и ратуете за идеальность. В системе всегда есть зоны роста, всегда есть то, что можно докрутить и сделать еще более эффективным. Чтобы не скатиться в бесконечное совершенствование, рекомендую следовать принципу Паретта. 20 причин порождает 80% следствий. Нет необходимости постоянно держать в фокусе внимания все восемь элементов системы. Определите всего 2-3 ключевых, над которыми будете работать, и фокусируйтесь на них. Как их выбрать? Поделюсь тем, как это делаю я. Во-первых, так как мышление — основа всего, я понимаю, что оно самое главное ограничение всей системы. Я могу создать только то, что могу представить, что сама себе позволяю. Поэтому мышление — первая из двух причин, которую я всегда имею в виду. Со вторым и третьим элементами интереснее. Каждый месяц при планировании я задаю себе вопрос. Фокус на каких элементах системы даст мне при 20% усилий 80% результата? В зависимости от ситуации мои ответы могут быть разными. Трафик и каналы связи с аудиторией, продукт и упаковка, активы. Здесь важно быть честной с собой. В элементе, лезть в который больше всего не хочется, как правило, скрыт самый большой потенциал роста. Ваш тест на наличие системы продвижения. Отличный способ определить самые уязвимые части вашей системы – пройти тест вашей системы продвижения. Допросник я разработала совсем недавно специально для слушателей этой книги. Его прохождение займет у вас не более 10 минут, а результаты могут удивить. Пройдя простой опрос, вы моментально получите рекомендации по докрутке вашей системы продвижения. Их я также разработала сама. Будет полезным периодически возвращаться к опроснику и замечать, как меняется ваша система и что еще можно предпринять, чтобы ее усилить. Ссылка на тест представлена в PDF-приложении к данной аудиокниге. Все проще, чем кажется. Если вы дослушали до этой части книги, значит, тема создания системы продвижения вам откликается. Вам хочется выстроить очередь клиентов на частную практику, хочется сделать ваш доход от любимого дела управляемым. Всё возможно. Нужно только начать воплощать полученные вами из этой книги знания. Но знаю по себе. Больше всего внутреннего сопротивления я испытываю, когда начинаю сначала. Видеть перед собой весь объем работы, понимать, что на него уйдет несколько недель и только потом я смогу выдохнуть, не вызывает активной мотивации действовать, не так ли? Что я могу вам посоветовать, чтобы получить работающую систему продвижения без сопротивления? Первое. Следуйте рекомендациям последовательно, так, как это описано в этой главе. Отмечайте ваши успехи, награждайте себя за них. Второе. Найдите Бадди, человека, который также выстраивает систему продвижения, и будьте с ним на связи. Третье. Найдите меня в соцсетях и подпишитесь на мой блог. Там я делаю разборы продвижения, а также показываю результаты внедрения системы продвижения у моих учеников. Это не даст вам слиться с пути. Четвертое. Рассмотрите для себя возможность пройти Академию продвижения. В команде единомышленников, под бережным присмотром куратора и наставника, которые сами прошли этот путь, а также на живых практикумах в Zoom со мной, вам точно удастся отстроить все колесо продвижения от и до. Не сомневайтесь, что у вас получится. Любое сомнение — это слив энергии. Боясь совершить ошибку, вы уже совершаете ошибку. Лучше сделать и жалеть, чем не протестировать гипотезу и так и топтаться на месте. Своим ученикам я люблю говорить. «Раз у меня получилось, у вас точно получится». В создании своей системы продвижения я двигалась в полной неопределённости, словно в тёмной комнате. Нащупывала элементы, крутила их и так, и сяк, прежде чем понимала, как они работают. Знания о системе продвижения не взяты из воздуха. Вся эта книга — результат моих проб и ошибок, которые проверены другими людьми многократно. Система работает. Просто начните ее создавать, и вы убедитесь в этом сами.